Астрономия каменного века. С давних времён люди подмечали секреты расположения звёзд и планет, ведь небо над головой было не только обителью богов, но и точнейшим мерилом, с которым следовало сверять свои планы и дела, календарём, неумолимо вещавшим ход событий. Когда же всё началось? В ту пору, когда строители мегалитов принялись возводить свои грандиозные сооружения, позволявшие наблюдать за небесными феноменами. Или, может быть, раньше? Не подскажут ли нам что-либо рисунки, оставленные древними художниками в пещерах Европы? До недавнего времени никто не брался изучать мир астрономических представлений первобытного человека по этим росписям, украшающим Лувры палеолита. Одна из самых известных галерей каменного века – пещера Ласко во французском департаменте Дордонь. Здесь можно увидеть около 600 красочных изображений быков, оленей, лошадей, волков и диких кошачьих животных. Их возраст примерно 17 тысяч лет. Все изображения располагаются в глубине пещеры. В основном они собраны в так называемом «зале быков». Его длина 28 м, ширина 10, высота 5. Весь он покрыт фигурами быков и лошадей. Особое внимание привлекает громадная роспись, украшающая свод в южной оконечности зала. Она достигает 5,5 м в длину. На зрителей смотрит бык Тур с слегка изогнутыми рогами и мощным теловищем. На диво Холкы виднеется странная фигура из шести точек. Как полагает немецкий археоастроном Михаэль Раппенглюк, эти точки отнюдь не узор, а схематичное изображение Плеяд. Если приглядеться, то шесть или даже семь звёзд, составляющих это рассеянное скопление, можно увидеть как раз в созвездии Тельца. Многие народы слагали мифы и легенды о Плеядах. Для крестьян древней Греции именно с Плеядами, дочерми Атланта, вознесёнными на небо, были связаны важнейшие события календарного года время сева и сбора урожая. Но что могли значить Плеяды для первобытных людей, приходивших в пещеру Леско? По мнению российского историка науки Александра Гуштейна, первые созвездия были выделены племенами кроманьонцев в Западной Европе около 16.000 лет назад. К такому же выводу пришёл и Харьковский астроном Алексей Архипов, автор книги "Неразгаданные тайны Вселенной", выпущенной издательством Вече. Он также называет цифру 16 тысяч лет назад с возможной ошибкой не более 2000 лет, то есть еще в доисторическую эпоху охотников на мамонтов. Чем же могли привлечь людей того времени Плеяды? С помощью компьютерной модели Раппинг-Люк реконструировал расположение звезд на небосводе, наблюдавшиеся в ту пору, когда создавалась Плеядка. Галерея Ляско. Как показали расчёты, с Извеззникового холма, где расположена пещера, Плеяды в первый раз были видны в предрассветных сумерках 11 октября. Они едва поднимались над горизонтом, а 161 день спустя, в начале весны, эта приметная группа звёзд достигала зенита, знаменуя приход тёплого времени года. Тара холодов и болезней подходило к концу. Вознёвшись над миром, шесть священных звёзд даровали тепло. Тем с большим почтением люди, наверное, относились к этому счастливому знаку, проступавшему на небесах. Во всяком случае, Репингук полагает, что ещё в эпоху палеолита племена охотников ожидали благостной вести от Плеяд. И нидаром увековечивали их в своей галерее. В изображении этого громадного быка он отыскал и другие звёздные шифры. Так его глаз символизировал звезду Альдебаран, самую яркую в созвездии Тельца. Крапинки на морде животного обозначали Геады, ещё одно звёздное скопление, расположенное в том же созвездии. На небе эти неяркие звёздочки окружают Альдебаран. Наконец, линия, прочерченная перед зверем, являла почитателям каменного неба весь Млечный Путь. Большинство археоастрономов, учёных, перед которыми стоит задача восстановить карту мира людей далёкого прошлого, не рискуют разделить это мнение, полагают, что мы слишком мало знаем о культуре людей, создавших галерею в пещере Лиско. Несомненно, она была местом проведения каких-то ритуалов, в которых участвовали племена, проживавшие в окрестностях. Но были ли среди объектов, которым они поклонялись, ещё и звёзды? Связывали ли они с ними мифы, как многие древние племена и народы? Да можно ли ответить на эти вопросы? Секретные знания, передававшиеся из поколения в поколение, давно забыты. Люди каменного века не оставили письменных сообщений или Циклопические постройки той далёкой эпохи могут нам поведать о верованиях их строителей, если мы сумеем разгадать это невольное послание, запечатлённое в камне. В любом случае, здесь не обойтись без ложных интерпретаций и ошибочных мнений. В археоастрономии, как и едва ли в какой другой науке, истина рождается в спорах. За ними вырисовывается поразительно сложная картина небесного миропорядка, открывшаяся людям ещё тысячи лет назад. Историки сходятся в одном: около 7000 лет назад, когда древние жители Европы перешли от охоты и собирательства к земледелию, у них несомненно сложился какой-то круг астрономических знаний, ведь сама их жизнь всецело зависела теперь от умения вовремя посеять и загодя собрать урожай. а выбор сроков им могло подсказать положение Солнца или чередование фаз Луны. Культовые постройки позднего каменного века неизменно хранят в зашифрованном виде указания об этих важнейших днях календарного года. Так, в коридорной гробнице Нью-Грейндж, она сооружена около 3150 годов до нашей эры, Есть камера, в которой солнце заглядывает только в день зимнего солнцестояния и ближайшие к нему дни. В это время, в рассветный час, разыгрывается красочный спектакль. В течение 15 минут солнечные лучи заливают коридор длиной 22 м и расположенный в конце его погребальную камеру. Старые камни начинают тогда светиться, словно покрытые позолотой. Эта яркая вспышка света, озарившая ночь и будто расплавившая скрепы селений и мертвых, вероятно, знаменовала для людей той эпохи, что время мрака проходит. В наши дни, впрочем, невозможно вновь испытать то удивительное чувство, когда свет нежданно вспыхивает во тьме точь в точь на задней стене гробницы. За прошедшие пять тысяч лет земная ось слегка повернулась, явление прецессии, и теперь хмурым декабрьским утром, солнечные лучи, не достигая стены, падают примерно в метре от нее. Это не умаляет строителей Нью-Грейнджа, не ведавших, что их детище простоит полсотни веков. Возведенная ими гробница считается одним из древнейших памятников мегалитической культуры, который сооружен с учетом астрономических знаний того времени. Но сами эти знания восходят к гораздо более ранней эпохе. Подобные открытия заставляют ученых признать, что еще недавно они не представляли себе, насколько сведущими были люди, жившие в каменном веке. Наблюдение за небесными феноменами делало чрезвычайно сложное, а человек уже тогда мог с точностью до дня вычислить, когда произойдёт то или иное событие. И всё же остаётся вопрос, правильно ли мы понимаем назначение этих гигантских построек. Возможно, предсказание астрономических событий всего лишь одна из второстепенных их функций. На самом же деле Это были святилища, некрополи, места проведения народных собраний, празднеств, инициаций. Пример Стоунхенджа показывает, как учёные переосмысливают значение древних руин. Новые исследования свидетельствуют о том, что в этих громадных камнях было больше земного, чем звёздного.